Глава пятнадцатая Пропавшее золото «Бедная Фи-Фи!» воскликнула Бесс. «Наверное, ее похитили». «Но это невозможно!» — сказала мадам бордо «Все двери и окна на первом этаже были заперты. Чтобы пробраться внутрь, у похитителя должен быть ключ. Но где он мог его достать?» «Вы не против, если мы осмотрим дом?» спросила Нэнси. «О, пожалуйста, мы должны отыскать фи, -фи Глаза мадам Бардо наполнились слезами. Девушки разделились и обошли всю усадьбу, но безрезультатно. По ходу поисков Нэнси все больше убеждалась в том, что в доме кто-то побывал. Подозревая, что собаку похитили, она все-таки проверила каждый шкаф, но фифи -фи нигде не было. Наконец, осталось осмотреть только чердачную башню, Туда нужно было подниматься по лестнице, которая скрывалась за дверью. Нэнси открыла ее и стала шагать наверх. Башня заканчивалась маленькой квадратной комнатой, освещенной крошечными окошками с разных сторон. «Боже!» — воскликнула она. В центре комнаты на старом коврике лежала Фифи. Собачка никак не отреагировала на появление Нэнси, поэтому девушка испугалась, что Фифи мертва. Но тут она заметила, что собака дышит, хотя и находится без сознания. От животного шел сильный запах медикаментов. И Нэнси предположила, что собаку усыпили, чтобы она не лаяла на взломщиков. Это разозлило Нэнси. Кто способен на такие мерзкие поступки? Но сейчас на размышления об этом не было времени. Перепрыгивая через две ступеньки, Нэнси сбежала на второй этаж и громко крикнула. «Быстрее сюда! Я нашла фифи -фи в башне!» Мадам бордо выскочила из спальни. «Она в порядке?» — взволнованно спросила женщина. «Кажется, да», — сказала Нэнси, «но ее нужно как можно скорее показать ветеринару. Она без сознания». В этот момент в коридор вышел месье Бардо. Он предложил позвонить доктору и вызвать полицию. Остальные бросились на чердак. Бесс и Джорджи, как и Нэнси, Ужасно возмущались по поводу такого обращения с бедной поделихой. Очень скоро приехал ветеринар. Он осмотрел фифи и подтвердил, что ей сделали укол снотворного. «С ней все будет хорошо», — заверил он мадам Бордо. «Не думаю, что ей требуются какие-либо лекарства. Пускай просто выспится, и эффект снотворного пройдет сам собой». Когда ветеринар уже уходил, подъехали двое полицейских. Они коротко переговорили с доктором, после чего стали допрашивать мадам и месье бордо «Нам почти нечего рассказать», — сказал месье бордо «Прошлой ночью мы с женой не слышали никаких необычных звуков». Он представил своих американских гостей, выделив среди них Нэнси. «Мадемуазель Дрю приехала, чтобы расследовать одно дело. Возможно, она сможет вам помочь». Полицейские нахмурились, И Нэнси поняла, что такое предложение им не понравилось. Она быстро сказала, «Я уверена, что вы не пропустите ни одной улики, но если вы не против, я бы тоже хотела осмотреть место происшествия». Полицейские недовольно кивнули, после чего попросили отвезти их туда, где была обнаружена собака. Супруги бордо показали им, как попасть в башню. Когда они ушли, джорджи прошептала, «Нэнси, я уверена, Ты разберёшься во всём быстрее полицейских. Пока они наверху, мы с Бесс поможем тебе искать улики. Нэнси улыбнулась. «Хорошо, тогда начнём». Пока девушки осматривали первый этаж, Бесс сказал. «Нэнси, ты обратила внимание, что в несколько домов, где ты жила в последнее время, проникали взломщики?» «Да, это верно», — сказала Нэнси. «Но в этом случае я не думаю, что они пытались найти меня». или украсть какую-то мою вещь. «Даже если и так», — сказала джорджи «то их ждало разочарование, потому что нас не было в доме, а паспорта, деньги и драгоценности мы увезли с собой». Нэнси осмотрела дверь, ведущую из кухни на улицу. В ней был ельский замок, но, вставив в него ключ, она почувствовала, что не может его повернуть. «Ведьма, они зашли через эту дверь», — заключила она. и не смогли подобрать ключ с первой попытки. Скважина практически разломана. «Тогда это просто обычный грабитель», — предположила Джорджи. «Наверное, они что-то вынесли из дома». В это время полицейские супруги Бордо спустились на первый этаж. Джорджи объявила. Нэнси выяснила, как взломщики попали внутрь. Она рассказала про сломанный замок и добавила. «Они усыпили Фифи, чтобы она не разбудила никого своим лаем». Затем отнесли собаку в башню, чтобы хозяева не заметили ее сразу же и не сообщили в полицию. Офицеры с недоверием уставились на девушек. Затем оба улыбнулись, один из них сказал Нэнси. «Должен признать, что у вас хорошее чутье, мадемуазель Дрю. И у вашей подруги тоже. Возможно, девушке вы сможете нам помочь?» Теперь настал черед Бесс говорить. «Да, сможем». Мне кажется, мадам и месье бордо стоит проверить, не пропали ли какие-нибудь вещи». Месье бордо сразу же направился к своему столу. Он резко выдвинул верхний ящик и сказал. «Что ж, по крайней мере, ясно, что они охотились не за деньгами. Наличные, которые я храню здесь в конверте, на месте». Тем временем мадам бордо поднялась в свою комнату. Через мгновение раздался ее крик. «Их нет!» полицейские кинулись наверх а за ними девушки и месье бордо они столпелись в спальне все мое золото все драгоценности ахала мадам бордо некоторые были очень старые и ценные наши семейные реликвии второе потрясение мадам бордо уже не смогла перенести философски она рухнула в кресло и начала плакать супруг принялся успокаивать ее «Ну, ну, дорогая, не стоит расстраиваться из-за этого», — сказал он. Фи, фи поправится, а старые драгоценности ты почти не надеваешь». Его жена вытерла глаза, полицейские попросили ее описать пропавшие драгоценности, и она должна была собраться, чтобы ответить на их вопросы. Нэнси спросила, исчезли ли еще какие-нибудь ценности. Но мадам бордо отрицательно покачала головой. Это заставило Нэнси задуматься». Взломщиков интересовало только золото. Она спросила, есть ли в доме еще что-нибудь сделанное из этого драгоценного металла. — В буфете должны быть золотые ложечки для кофе, — ответила мадам бордо И еще очаровательная коллекция детских чашечек. Она спустилась к буфету и открыла верхний ящик. — Ложек нет! — воскликнула француженка, затем выдвинула ящик подальше. И чашечек тоже. Одна из них принадлежала королеве. Она просто бесценна. Супруги стали открывать каждый ящик, проверять каждый шкаф. Больше ничего не пропало. Полицейские не стали делать никаких выводов, но все записали. Нэнси пришло в голову, что, может, взломщик просто одержим золотом. Вдруг ей вспомнился зеленый лев и месье Нев, Луи Абер. Может, это он забрался в усадьбу? — подумала она. Нэнси хотела высказать полиции свои подозрения, но решила, не стоит этого делать, не имея достаточно доказательств. Лучше сначала обсудить все с отцом. Когда полицейские ушли, она позвонила мистеру Дрю, и, к счастью, он сразу же взял трубку, внимательно выслушал рассказ о приключениях Нэнси и согласился, что в шато мог забраться Луи Абер. Он наверняка знал, что у мадам бордо «Есть украшения из чистого золота. Надеюсь, их найдут», — сказал адвокат. Нэнси рассказала о странных письмах, которые учитель Абер получал по ошибке. Она спросила у отца, что он думает насчет того, что преступник Абер, раз он был химиком, мог похитить золото для каких-то экспериментов. «Весьма вероятно», — ответил мистер Дрюк. Отец поделился с Нэнси своими новостями. Он выяснил, что месье бланк «Недавно приобрел партию необработанных алмазов». «С какой целью? Непонятно», — добавил мистер Дрю. «Вряд ли он собирается делать из них украшения. Алмазов слишком много. И в коммерческих целях он тоже не будет их использовать. На его заводе для бурильных работ их не применяют». Далее мистер Дрю сообщил, что ли бланк объявил о закрытии своего завода, которое должно произойти через месяц. «Рабочие, конечно, потрясены». «Это просто ужасно», — сказала Нэнси. «Папа, что ты собираешься предпринять?» Мистер Дрю вздохнул. «Я не очень-то продвигаюсь, если честно, но сегодня я обедаю с месье бланком Надеюсь, получится что-то выяснить, не вызвав у него подозрений». «Пожалуйста, держи меня в курсе», — попросила Нэнси, «и я тоже буду тебе обо всем сообщать. Удачи, папочка». «Пока». Через некоторое время супруги бордо вместе с девушками сели обедать. Вдруг мадам бордо сказала. «Во всей этой суматохе я совершенно забыла кое-что. Пришло письмо от Мари и Маник. У них есть какие-то новости для тебя, Нэнси. Со всеми твоими домашними все в порядке. Наши дочери чудесно проводят время. Сейчас принесу письмо». Мадам бордо встала из-за стола и ушла в гостиную. Затем вернулась и протянула Нэнси конверт. «Прочитать вслух?» — спросила Нэнси. «Да, пожалуйста», — сказала мадам бордо Сообщение для Нэнси было в самом конце длинного письма. Там говорилось, что охранник, присматривающий за Клодом Абером, немного понимает по-французски. Накануне того, как сестры написали это письмо, он услышал, как во сне заключенный бормочет «По склону холма!» Через лес, руины, затем шам. «Что это значит?» — спросила Джорджа. «Я могу только предположить», — сказал месье Бордо, «но думаю, что под шам имеется в виду Шамбор. Это один из самых красивых замков в долине Луары». «Я непременно разберусь в этом», — взволнованно сказала Нэнси. Она вспомнила, что миссис Блэр упоминала о загадочных руинах Шато-Луар. Возможно, девушкам удастся съездить туда. Нэнси спросила, нет ли в Шамборе какой-нибудь необычной лестницы. Месье Бордо улыбнулся. «Если ты имеешь в виду девяносто девять ступеней, то ничего не могу сказать тебе. Там есть двойная спиральная лестница, которая является известным произведением архитектуры. А в отличие от других подобных объектов, лестница весьма широка, и украшена орнаментом. После обеда Нэнси предложила кузинам съездить в Шамбор. Бесса и Джорджи с радостью согласились. На случай непредвиденной ночевки девушки захватили с собой вещи. Они сели в арендованные автомобили, Нэнси стала выезжать на улицу. Когда они подкатились к повороту, Нэнси заметила, что к ним приближается другая машина и нажала на тормоз. К ее удивлению, тормоз не сработал. Автомобиль продолжал ехать дальше. Нэнси быстро наклонилась и дернула ручной тормоз. Но и он не работал. Чувствуя, как сердце у нее уходит в пятки, Нэнси поняла, что машину никак не остановить. Она неслась по дороге прямо на перерез приближающемуся автомобилю.